Глава первая. Невидимка. Крюк кошки удачно зацепился за угол между зубцом и просветом. Дернув рычаг устройства, я пулей взмыл ввысь. Приземлившись на серый камень боевого хода, я тут же пригнулся, припал спиной к зубцу и огляделся. «Скорей!» — выдавил мышь два, мотнув головой влево. Кивнув, я побежал за ним, передвигался на полусогнутых, не забывая поглядывать по сторонам. Кейн и правда выбрал удачное место для начала моего тайного вторжения. Стоны, крики, взрывы бомб и лязг металла звучали приглушенно. Ближайший бой проходил метрах в 120 от меня. Несколько грозных медведей, измененных тлением при поддержке колоссальных пауков, окружили небольшой отряд гвардейцев посреди улицы и теперь методично уничтожали защитников города специальными атаками, разрывая плоть несчастных и насылая на них эффекты тления. «Мух!» Чуть в стороне с грохотом обрушился дом. Повернувшись на звук, я увидел головы и плечи двух воинов тления. Из-за плотной городской застройки я не мог разглядеть, с кем сражались эти твари, но, судя по нефритовым вспышкам, несколько раз ударившим в морды монстрам, и золотому свечению, мелькнувшему между домами, там точно присутствуют умелые лучники, последователи сумасшедшей Айриды и бесстрашные бойцы Эйнара. Совершенно неудивительно. «Пригнись! Сильнее!» Просипел зомби-нетопырь, припав к каменной поверхности боевого хода. «Я сразу последовал его примеру. Спустя секунд десять мышь-два вновь поднялся в воздух и внимательно уставился вниз на город». «Идем!» – скомандовал он, убедившись в нашей относительной безопасности. «В следующий раз уже я первым увидел истлевшего паука, ползущего невдалеке от основания стены, и когда тот начал поворачиваться в нашу сторону, негромко окликнул топыря. Нам удалось остаться незамеченными». «У меня нет прямой связи с Рюгусом, чтобы быстро узнать, где именно в данный момент находится его отблеск, но даже если бы теоретически я мог с ним сейчас связаться, то вряд ли бог контроля ответил бы. В последнем бою его потрепали не меньше, чем нашего старика, и теперь он, должно быть, восстанавливает силы». Через своего адепта, Лира, того самого раненого мужика, с которым пару дней назад я встретился на холме, Рюгус передал нам, что Уну держат не в городской тюрьме при гарнизоне, а в подвале ратуши. Предыдущий мэр, господин Эллиот, лично оборудовал там несколько камер для особо важных пленников. Не удивлюсь, если городской секретарь Анда ему в этом помогала. Еще мы получили от Лира карту Экхайма». Кейн досконально изучил ее и теперь прекрасно ориентировался на местности, хоть и смотрел на мир глазами своего крылатого умертвия. «Стой, пригнись!» — вновь велел летучий мышь. «Ползи к краю!» Я не стал задавать вопросы и на брюхе подполз к краю стены. Нетопырь расположился рядом. «Сможешь прыгнуть на это?» Кивком облезлой головы он указал на прямоугольное здание с двускатной крышей, напоминающее склад, и, скорее всего, им и являющееся. Здесь рядом находились речные врата и небольшой порт. Без проблем, куда дальше? Конечно же, у нас был четко продуманный план передвижения по городу, однако из-за непредвиденного вторжения истлевших он оказался невостребованным. «Подожди!» Зомби-нетопырь вновь отправился на разведку. Пока его не было, я, осторожно выглядывая из-за стены, осматривал город. В южной части начался пожар. Интересно, случайно ли? Или кто-то решил их Экхайм, чтобы тот не достался истлевшим тварям? <связывая> <связывая> Чей-то пронзительный крик прорвался сквозь общую какофонию звуков. Уже не в первый раз чертовы монстры раздирают животы еще живым людям и начинают пожирать их внутренности до того, как несчастные обретут спасительную смерть. Я сжал зубы и попытался вернуть хладнокровие. Хвала старику, на моей стороне Кейн. Будь я один, мог бы напороться на стаю истлевших, или, хуже того, воина тления, или же на одну из матерей. Странные дамочки, к счастью, слишком далеко от меня, так что я не могу прочитать их идентификационные подписи, как и подробно разглядеть. Однако, если это не матери истлевших, то какие еще женщины будут спокойно смотреть на то, как уничтожают город? Я насчитал четверых, может быть, на самом деле их больше. Зачем они здесь? Полагаю, в качестве сверхмощной поддержки рядовым истлевшим, на случай, если кто-то из богов решит помочь Экхайму. Вернулся мышь-2 и сообщил, что все чисто. С помощью радости акробата я перепрыгнул на покатую крышу склада, отцепил кошку от карниза, спрыгнул на землю и сделал перекат, погасив инерцию. Быстрее! велел зомби-нетопырь, рванув вдоль склада. «Прячась в тени зданий, постоянно останавливаясь, чтобы мышь-два мог разведать местность, мы добрались до центрального квартала города. На этот путь у нас ушло больше часа, долго, зато мы умудрились незаметно обойти с десяток ста истлевших». Бои продолжались, защитники города отчаянно сражались за свои жизни, и чем ближе мы подбирались к центру, тем громче звучали крики и ляск металла от раздираемых нагрудников и ломающихся мечей. «Те, кто не смог добраться до городских ворот, стали прорываться к ратуше», — произнес я, мельком взглянув на растерзанную семью из пяти человек, лежащую в луже крови посреди мощенной дороги. «Да!» — согласился Нетопырь. «Стой! Спрячься!» Он указал головой на ближайший дом, невесело встречающий непрошенных гостей, распахнутой дверью. Он вновь отправился на разведку, я же укрылся в доме и притаился у окна. В этот раз «Мыша-2» не было дольше обычного. Я заволновался особенно сильно в тот момент, когда на улице показались три колоссальных паука в компании с вожаком «Черных волков». Сквозь мутное стекло окна меня было сложно разглядеть снаружи, сам же я краем глаза мог наблюдать за монстрами, мысленно приготовившись к бою. Уверен, твари заметили меня, как-то недобро покосились в сторону моего укрытия. Но обошлось, они даже не сбавили темп, продолжив быстро двигаться в первоначальном направлении. Хм, было бы весьма полезно узнать, как истлевшие видят мир. Учуяли они меня или почувствовали мою жизненную энергию? Я склоняюсь ко второму варианту. Нападать же, видимо, не стали, так как имеют более приоритетные цели. Но если все монстры связаны между собой через Матерь Тление, значит, за мной скоро могут выслать другую группу. Оставаться в доме больше небезопасно. Осторожно выглянув за дверь, увидел приближающегося Мыша-2. Врагов не было, и я вышел из дома. Впереди большая битва. Обходить долго. Здесь, везде... «Ба-и!» с трудом проговорил зомби-нетопырь. «Как мы и думали, все стянулись сюда?» Подтверждая мою догадку, где-то совсем недалеко прогремел тройной взрыв. «Что ж, логично. Здесь, в центре Экхайма, расположен гарнизон, а значит и арсенал, способный вооружить даже рядовых горожан. Но что еще важнее, в ратуше имеется тайный ход, ведущий за городские стены». Мало кто знает о нем наверняка, но каждый житель уведомлен, что в случае опасности, если не получается укрыться в домах или эвакуироваться самостоятельно, через ворота, следует немедленно отправиться на городскую площадь. Именно это сейчас и происходит. Возле ратуши собираются те, кто своими жизнями задержит врага, пока особо значительные жители хайма спасутся через черный ход. Однако, если мясу повезет, кто-то из них тоже сможет выбраться. Примечательно, что Карл Цунтер, адепт бога доблести, не стал бежать сразу, а попытался дать отпор захватчикам. Пожалуй, хватает в нем положительных сторон. «Мы пронеслись еще метров двести, прежде чем мышь-2 указал на трехэтажный каменный дом. Пройдя вдоль стены, я осторожно выглянул из-за угла». «Прямо у меня на глазах капитан коен тот самый, который во время пленения мэра Элиота Первым перешел на сторону Цунтера, метнул оранжевый фиал в воина тления. Помню, Артур использовал эту же тактику против аналогичного монстра во время нашего похода за четвертью Зуртарна. Объятый пламенем, истлевший великан замер, распахнув пасть в беззвучном крике». В него тут же полетели сверкающие разными цветами стрелы Воин был слишком близко к бойцам первой линии, чтобы использовать бомбы Слаженная атака нескольких десятков защитников Экхайма стремительно обнуляла хиты великана Однако тот явился не один Как бы бронированные мечники не старались щитами прикрыть лучников Поток истлевших тварей разных мастей, громадных пауков, медведей, волков Вынудил бойцов дальнего боя прекратить заливать стрелами и болтами воина тления И сконцентрироваться на мелочи, чтобы помочь своим товарищам В итоге, когда горящая жижа перестала сбивать хиты с великана и держать его на одном месте, у человекоподобной твари все еще оставалось около пары тысяч хп. Монстр тут же бросился в толпу гвардейцев. «Поднять щиты! Не отступать! Мы должны обеспечить отход гражданским!» – орал во все горло капитан Койен. «Не забывайте, среди них и ваши семьи!» Слева и справа на этой же улице бились еще несколько подобных отрядов. Как и говорил Кейн, незаметно обойти поле боя было практически невозможно. К тому же, если я стану тратить на это время, высок шанс прийти к ратуше, когда кроме творит тления в городе никого не останется. Как бы это мерзко не выглядело, я должен воспользоваться развернувшейся на улицах битвой и сделать то, зачем пришел, пока истлевшие заняты. «Давай в инвентарь», — отрывисто проговорил я, обращаясь к «Мышу-2» топырь молча опустился на мою ладонь, и я тут же поместил его в невидимый карман. <связывая> Душераздирающий крик пронесся по улице. Инстинктивно переведя взгляд, я увидел капитана Коэна. Воин тления поднял за обе руки последователя Эйнара над своей головой и теперь тянул его в разные стороны. Лишенное верхних конечностей тело начало падать. Швырнув руки капитана в ближайших гвардейцев, монстр поймал его и с жаром откусил голову, чем немного восстановил свое здоровье. Тут же перехватил добычу поудобнее и вцепился зубами в живот изувеченного трупа. Хоть Коен и предал Элиота, он доблестно сражался с врагом своего города и принял смерть с честью. Совесть его должна быть чиста. Я не дал ярости захлестнуть себя. Это глупое чувство. Ненавидеть тление бессмысленно. Все равно, что ненавидеть стену, в которую ты уперся, нужно держать себя в руках и поступать так, как решил заранее. Скрипнув зубами, я выдохнул и представил потоки энергии, пульсирующие в моем теле. Хорошо, теперь размыть их? «Сумеречный странник».